Римская империя до Юстиниана стояла апрель 1934 года. В Стамбуле было теплее обычного, у мечети Айя-София по декрету президента Кемаля Ататюрка, недавно превращенной в музей, отцветающие магнолии наполняли воздух слегка навязчивым, но приятным ароматом. Примечание. От греческого «Ая София» «Святая София». Конец примечания. В один из дней рабочие собрали над северо-западным входом металлические леса, подводя их к нише над дверями в нартекс. На следующее утро двое ассистентов по команде Томаса Уитмара, изящно одетого американца с худым вытянутым лицом, начали снимать штукатурку с узором почти век назад положенную сюда по приказу султана абдул меджида когда под очередным отвалившимся куском блеснула смальта еще мутная от известки стоявший рядом с уитмаром человек русский эмигрант анатолий фролов несмотря на возраст один из лучших искусствоведов того времени Решительно полез наверх Задрав голову так, что неизменная мягкая черная шляпа еле держалась на затылке Уитмар почти приплясывал от нетерпения «Есть! Есть! Она там! Ну, Анатоль, вы нашли ее?» Фролов водил рукой по запорошенной стене, ощупывая кусочки стекла с тщательностью мастера «Не будем торопиться, Томас. Как говорят у меня на родине, тише едешь, дальше будешь». «У вас на родине это в Саратове, на Волге?» проявил осведомленность американец. «В России, так говорят, везде», в полголоса повторил Фролов уже по-русски, отряхнул руки, повернулся к ассистентам и жестом показал на ведро с инструментами. Отложив шпатели, они взялись за кисти и тампоны. Много месяцев трудились люди, проявляя то, что было спрятано веками. Пользоваться жидкостями было нельзя, и буквально каждую кессеру чистили зубоврачебным инструментом, мягкими, аккуратными движениями, стараясь не повредить остальную поверхность. Кое-где поле мозаики приходилось укреплять, просверливая отверстия и вводя в слой основы специальные штифты. Работа была окончена 1 июня 1935 года. На полностью открытой и восстановленной картине Богородицы предстояли две императорские фигуры. Во святых Великий Константин с макетом основанного им города, и достославный Юстиниан с макетом, построенного его родением собора. Ниша, в которой открыли это украшение, расположена над нынешним туристическим выходом из музея. Когда-то он назывался «Вестибюлем воинов», а сама Айя София была главным храмом главного города главной христианской державы мира описанная выше не более чем фантазийная художественная зарисовка но факт состоит в том что после присвоения мечети а софия музейного статуса мозаика вестибюля воинов была явлена миру и изучена ее создали много позднее самого собора во времена македонской династии В славные дни империи, когда и Юстиниан, и Константин были для Византии осязаемым, но уже довольно далеким прошлым. Жили они в разное время, однако их соседство на изображении символично и вполне объяснимо. Если прибегнуть к метафоре, в истории Византии было два гиганта – Константин I и Юстиниан I, с которыми Никто из правителей не сравнился по значимости свершений. Спросите человека, более или менее знакомого с древней историей, кто такой Юстиниан. И в подавляющем большинстве случаев вам ответят «Византийский император». Это правильный ответ. Но задумываемся ли мы, употребляя слова «Византия», «Византийский» византинизмы над их настоящим значением. Ведь для государства со столицей в Константинополе название Византии никогда не применялось официально, по крайней мере в годы, когда империя была еще жива. Тогда чем же на самом деле правил наш герой? Как известно, Римская империя возникла на рубеже Старой и Новой Эры. Ее столицей был город Рим. Именно там находился сенат и отправляли должности выборные магистраты, включая номинальных глав государства, двух консулов. Официально Римская империя считалась республикой. Республика – общее дело римлян, хотя в ее государственном строе функции республиканских институтов постепенно переходили к императору. Процесс этот не прекращался и в эпоху Юстиниана. Номинально государство по-прежнему возглавляли два консула, но их уже не выбирали собранием. По комициям, как в древности, а назначал император. В республиканском Риме титулом император солдаты награждали полководца за выдающиеся заслуги. Императорами были и сула, и знаменитый Гай Юлий Цезарь и фактически основатель империи Октавиан Август Однако официально Август и его преемники именовались Принцепс Сената Первый в Сенате что дало название эпохе первых императоров Принципат Начиная с Августа титул императора давался каждому принцепсу и в конце концов заменил его Принимая власть, новый принцепс немедленно провозглашался народным трибуном. Примечание. Народный трибун защищал права плебеев от возможного посягательства аристократий, патрициев. Конец примечания. Дело в том, что носитель трибунского звания, во-первых, обладал личной неприкосновенностью, а во-вторых, имел право налагать вето на решение любого выборного магистрата консула, претора, курульного эдила, то есть высших выборных должностных лиц и даже сената. Таким образом, Принцепс получал нужный ему для абсолютной власти статус, формально оставаясь в республиканских границах и не занимая для этого высшие должности консула или диктатора. Императоры могли как становиться, так и не становиться консулами. В их статусе это ничего не меняло, но трибунат получали ежегодно. Примечание. Год трибунской власти на значительной части императорских монет до конца III века позволяет их точно датировать. Стандартная формула примерно такова. Император Цезарь такой-то Август, Великий Понтифик, Трибунская власть в такой-то, Столько-то раз, Консул в такой-то, Столько-то раз. Это может показаться забавным, но римляне, формальным вопросом, относившиеся серьезно, уважение к трибунату соблюдали и память имели долгую. Так, в письме к римскому сенату, датируемом 28 июля 516 года Император Анастасий писал о 25 годовщине своей трибунской власти Традиция Конец примечания Императоры до Грациана включительно Также принимали на себя титул верховного жреца Великого пантифика пантифик Максимус тем самым как бы сакрализуя свою фигуру, становясь сопричастным служению всем богам Рима. Принцепс не являлся царем. Подчиняться царю – «рекс» по-латыни или по-гречески. Римляне считали уделом преимущественно или варваров, или греков, которых хоть и уважали за культуру и не относили к варварам, рассматривали как народ – Подчиненный. Принципат оказался довольно крепким образованием Под властью принципцев римляне распространили свое влияние на обширные территории в Европе, Азии и Африке От нынешней Бельгии до Туниса От британских островов до Сирии и Армении Вечный Рим Рома Аэтерна Горделиво чеканили императоры на своих монетах. Но ничто в земном мире не бывает вечным. В середине третьего столетия империя вступила в полосу затяжного кризиса. Начались долгие гражданские войны, то тут, то там, опираясь на подчиненные им легионы, появлялись самозванцы. Не случайно это время называют эпохой солдатских императоров. Их происхождение было самого разного свойства, от варвара Максимин Фракиец 235-238 до сенаторов-аристократов Деций 249-251 и Валериан 253-260. Некоторым из них удавалось получить признание от сената Максимин Гордианы Первый, Второй, Третий, Деций, Валериан. О ком-то история не сохранила почти ничего, кроме имени. Эмилиан, Марий, Лилиан, Авриол. А некоторые известны лишь по редким или вообще единичным экземплярам монет. Пакациан, Иотопиан, Регалиан, Силбанак. В 259 году империя фактически разделилась. Галлив захватил самозваный император Постум, после гибели которого в 268 году и до 273 года правили его преемники, такие же узурпаторы Викторин, затем Тетрик, Одновременно Рим потерпел тяжелейшее поражение на восточных границах в 260 году под Эдессой. Персам сдалась в плен 60-тысячная армия во главе с императором Валерианом и значительным числом высших должностных лиц государства. В сирийской Пальмире провозгласил себя императором Септимий Аденат, после убийства которого в 267 году власть получили его вдова Зенобия и сын Вабаллат. В итоге значительная часть Востока, Сирия, а вместе с ней Египет и часть малоазиатских провинций на несколько лет также отпала от империи. С течением времени римлянам удалось преодолеть кризис. Император Аврелиан 270-275-й, вернул под власть Рима и Галию, и Сирию. Гибель Аврелиана его преемника Проба 276-282-й вследствие военных мятежей, по тем временам случай стандартный, уже не привела к каким-то масштабным потрясениям государства, но говорить о стабильности было рано. В ноябре 284 года восточные легионы выбрали императором Илирийца Диокла, человека совсем не знатного происхождения. Благодаря способностям, труду и, конечно же, фортуне, поднявшегося до поста комита доместиков, он стал править под именем Диоклетиана. И период его правления 284-305 Историки считают началом эпохи домината от слова «доминус» «господин», «государь», сменившего принципат и окончательно включенного в официальную титулатуру правителей. Именно этому весьма незаурядному человеку за 20 лет удалось осуществить целый ряд реформ в сферах экономики, государственного управления, военного дела, религии, Не все они оказались удачными, не была в конечном итоге достигнута и вожделенная стабильность. Примечание. Примером тому сам Деклектиан, добровольно удалившийся на покой после двадцатилетнего правления и вынужденный по слухам принять яд, предпочтя добровольную смерть. Высоковероятной казни от рук получившего власть Константина. Конец примечания. Деклетиан официально вел принцип тетрархии, когда государством управляли четыре человека. По одному старшему императору с титулами Августа на востоке и на западе. И по одному их помощнику в ранге Цезаря. Августы должны были уходить на покой после 20 лет правления. Цезари занимали их места, назначали себе новых и так далее. Этот, казалось бы, разумно сконструированный механизм поломался сразу же после первого запланированного отречения Деклектиана и его соправителя Максимиана Геркурия в мае 305 года. Приемники вместо взаимодействия бросили сражаться между собой. Огромная империя в который раз стала ареной разорительных гражданских войн. В результате этого соперничества к началу 307 года правили то враждуя, то заключая друг с другом союзы 5 августов. Галерий, Флавий Север, Константин, Максенций, Максимилиан Геркулий и один Цезарь максимин даза В следующем году флавия севера уже не было в живых зато в карфагене объявился самозванный август александр максимин даза назначил себя августом сам а Галерий сделал еще одним августом Лициния. августов стало 76 действующих и находящийся на покое деклектиан Не империя, а какое-то общежитие. Среди всех этих людей наиболее успешным оказался Константин, сын Констанция Хлора, цезаря при Диалектиане и законного Августа после его отставки. К началу 20 годов IV века Константину удалось победить соперников и остаться единодержавным властелином. Осуществленные при нем финансово-экономические и административные мероприятия позволили, наконец, стабилизировать положение государства, по крайней мере, до середины четвертого столетия. Константин умер 22 мая 337 года, оставив потомкам совсем не то государство, в котором когда-то родился. Именно тогда в общих чертах появилось то, что позднее историки назовут византинизмом. Основные приметы Византии как государства, Другими словами, полувековой период поздней Римской империи от начала правления Диоклектиана до смерти Константина кардинально изменил ее облик. Рим эпохи домината не был похож на Рим первых августов или великих антонинов. Это была уже Византия. Поздней Римской империи здорово не повезло с оценкой потомками. Для историков нового времени она стала объектом снисходительного сожаления, непрекращающийся кризис, деградация, падение нравов и так далее. Деклине fall примечание, перевод с английского – упадок и падение, конец примечания. Словно припечатал великий историк Эдуард Гиббан государство римлян после Золотого века Антонинов. Отметим, что называть империю времен Константина или Юстиниана Византии, а такова традиция, означает отказывать византийцам в праве считаться римлянами, противопоставлять Рим и Византию, что неверно. Тот же Гиббон это отлично чувствовал и свою знаменитую историю упадка и гибели Римской империи назвал именно так, доведя империю до палеологов и взятия Константинополя турками. Ничего себе падение! Тринадцать веков! Конец примечания. Римская империя и Византия – это не два разных государства, а одно и то же. И хотя с течением времени сменилось все – и столица Константинополь вместо Рима, и язык греческий вместо латинского, и вера христианство вместо язычества. Византия осталась наследницей республики Римлян просуществовал до 29 мая 1453 года, когда войска османского султана Мехмеда II штурмом взяли Константинополь. Да и по поводу поздней римской можно спорить, какая же она поздняя, если от августа до Константина 300 с небольшим лет а от смерти Константина до 1453 года втрое больше. Но уж если следовать привычной традиции, то, произнося слова «поздняя», стоит хотя бы избавиться от негативного настроя. «Поздняя» не «дряхлая», но «зрелая». О да, именно так. Цвета этой зрелости – золотой багрец. Язык ее напыщен, искусство тяготеет схематизации и застывшей форме. В сравнении со временем августа она выглядит медлительной и статичной. Но есть во всем этом какое-то свое тяжеловесное обаяние. Если разглядеть его сквозь дымку веков и искривленные стекла суждений, то вполне можно почувствовать созвучное описанному поэтам Юстинианов времени Павлом Селенциарием. Крашее филинна морщины твои, чем цветущая свежесть девичьих лиц, и сильней будет желание во мне, руки к себе привлекая, повисшие яблоки персей, нежели дев молодых прямо стоящая грудь, ибо милей, чем иная весна. До сих пор твоя осень, зимнее время, твое лето иного теплей. Примечание. Павел Силенциарий, перевод «Блуменау». Конец примечания. Вопрос о том, с какого момента начинается Византия, и главное, в чем ее своеобразие, непросто. Однако некоторые факты, определяющие византийскость, назвать все же можно. Примечание. Желая избежать повтора, отсылаю интересующегося читателя к своим работам. Дашков 2017 или Дашков 2015. Книга Дашков 1996. Широко представленная в интернете, в этом плане все-таки устарела. Конец примечания. Безусловно, данный список не претендует на исчерпывающую точность. Для этого существуют учебники и научная литература. Он нужен, чтобы лучше понять, какое государство Юстиниан получил, каким государством управлял и какое передал потомкам. Основав в 330 году новую столицу на Востоке и переехав туда вместе со своим аппаратом, Константин принципиально изменил подход к элите общества. На Западе она традиционно пополнялась за счет старой аристократии, что отнюдь не означало полной закрытости, но все-таки ограничивало вертикальную подвижность, пресловутые социальные лифты. А вот на Востоке, сформировала за счет выдвинувшихся при Константине людей самого разнообразного происхождения, которые за поколение другое породнились между собой и с представителями греческой провинциальной аристократии. Не будем забывать и о происхождении самого Константина, плод связи между офицером невысокого ранга и дочерью трактирщика. Эти люди достигли высокого положения благодаря Государственной власти и в большинстве своем были лично обязаны государю не случайно восточный сенат синклит по-гречески он появился в константинополе в середине IV века в отличие от западного редко конфликтовал с императором и если времени сенаторы приходили к императору то император сам являлся в сенат то в Константинополе общение государя с синклитом происходило ровно наоборот. К моменту получения юстинианом верховной власти, изрядная часть сенаторов Востока состояла из потомков колбасников, торговцев, солдат, даже вольноотпущенников. В общем, людей, добившихся всего, как некогда деклектиан, способностями, усилиями и везением. Благородство происхождения заслуживало уважения и похвалы, но не определяло ценность человека для государственной должности. Это касалось и императора. Никто не должен хвалиться происхождением от благородных предков. Прах есть общий прародитель всех. Как тех, которых украшает Парфира и Виссонт, так и тех, которых угнетает нищета и болезнь, как тех, кои носят царские венцы, так и тех, кои просят милостыни. Итак, станем не происхождением своим из праха гордиться, но приобретать уважение непорочностью нравов, писал Юстиниану диакон Агапит. Примечание. Агапит. Нужно подчеркнуть, что для византийской идеологии, особенно в докомниновский период, до 11 века, подобные установки были едва ли не общим местом. Впрочем, в данном конкретном случае могла присутствовать и лесть. Агапит обращался к государю, незнатное происхождение которого ни для кого не было секретом. Конец примечания.